Большинство из них охотно делятся всем этим. Мы продолжили движение по дороге, соблюдая интервалы. Далеко впереди на краю леса поднимаются грибообразные клубы дыма от взрывов снарядов. Мы свернули прежде, чем дошли до этого места, на вполне сносную песчаную дорогу, которой, казалось, не будет конца. Наступила ночь. На севере небо все еще оставалось светлым. На востоке и на юге оно освещалось двумя горящими деревнями. Над нашими головами бомбардировщики выискивали цели и сбрасывали бомбы вдоль главной дороги позади нас. Мои всадники тряслись и покачивались все однах на своих лошадях. В половине четвёртого мы стали поторапливаться. В 4 наш фургон заспешил на командный пункт. Сейчас семь часов, и я лежу тут несколько позади него с двумя развернутыми секциями радиостанции наготове. Спокойная обстановка в послеполуденные часы. Мы проснулись и поели, опять легли спать, а затем были подняты по тревоге. Тревога оказалась сложной, и мы продолжали спать. Внизу через луг под конвоем переправлялись в тыл взятые в плен русские. При вечерном свете все кажется таким дружелюбным. День выдался прекрасным. Наконец у нас появилось немного времени для своих личных дел. Война идет с перерывами, никаких решительных действий. Противотанковая пушка или танк, открывает огонь, мы отвечаем своими минометами. пушка издаёт неприятные вздыхающие звуки. Затем, после нескольких выстрелов, тишина. Наши батареи интенсивным огнем обстреливают наблюдательный пункт противника. И русские угощают нас несколькими снарядами. Мы жуём свой хлеб и наклоняемся, когда начинает играть музыка. Можно заранее определить, откуда она доносится. Наверху На холме адъютант сообщает: "Танки атакуют тремя колоннами по фронту, господин Гаупман". "Передай артиллеристам", отвечает капитан и спокойно заканчивает бритьё. Примерно три четверти часа спустя танки идут на нас массой. Они так близко, что заходят в тыл нашего холма. Обстановка становится довольно напряженной. Два наблюдательных пункта сворачиваются и уходят. Командный пункт отряда и штаб-квартира батальона остаются. Тем временем наша пехота снова выдвинулась к горящей деревне. Я лежу в воронке на холме. В ситуациях подобных этой всегда испытываешь удовлетворение от того, что видишь то, что отделяет зерна от плевел. Большинство испытывает страх. Лишь немногие остаются веселыми. и это те, на кого можно положиться. 30 июля 1941 года. Прошлой ночью мы видели световой сигнал, который подавали наш примерно в 20 километрах отсюда. Кольцо вокруг Смоленска сжимается. Обстановка становится спокойней. В основном из-за медленного продвижения германской пехоты по труднопроходимой местности значительное число советских войск фактически избежало окружения. С их помощью была взведена линия обороны на Десне, которая тем самым подвергла наступающих немцев первой настоящей проверке. Отступая, русские поджигают за собой все деревни. Пожары полыхали всю ночь. До полудня сегодняшнего дня мы имели возможность увидеть фонтаны вздымаемые вверх грязи при разрывах тяжелых снарядов. Армейский корпус вступает в бои, двигаясь с юга на север. Враг оказывает отчаянное сопротивление. В лесу вновь свистят пролетающие снаряды. Ближе к вечеру мы были готовы сменить позицию, двигаясь на восток. Котел окружения, по тойгляди, будет разбит. Как стемнело, мы спустились от холма и прокатились 12 километров на восток по автостраде. Это была широкая, в хорошем состоянии дорога, на которой там и сям попадались развороченные танки и грузовики.